Глава 12. Прогулка около порта. Я не хуже вас понимаю, госпожа Летица, что поначалу подготовка к торжеству не требует постоянного присутствия на месте, заметил Вильгерих и потянулся к кувшину с глином. Все понимают. Поэтому я предлагаю первую неделю гулять по дворцу до обеда. Это вполне можно объяснить желанием тщательнее подготовиться. Что скажете? Лети протянула ему свою чашку, побуждая обновить жидкость. Завтракать в саду было одно удовольствие. Вокруг пахло цветами и чирикали неугомонные птички. Но сегодняшнее летнее утро оказалось прохладным, и напиток остывал быстрее, чем хотелось бы. Трапеза подходила к концу, слуга уже удалился, и принц поспешил поухаживать за собеседницей лично, налил из кувшина сначала ей, а потом себе. «Думаю, это разумно», — Летти опустила глаза в чашку. «Лишний раз сталкиваться взглядом с Вильгерихом не хотелось». Во дворце животное и страсть пряталась по-прежнему, но у принца хватало и человеческого обояния, и чем дольше он находился рядом, тем настойчивее летело желание повторить позавчерашние жадные поцелуи и нежные объятия. Заставила себя вернуться мыслями к торжеству, подумала о плане мероприятия, поставщиках и персонале. В конце концов, страсть остынет, а репутация останется навсегда. Сегодня попыталась настоять на своём. Я бы всё-таки хотела осмотреть зал и ознакомиться с пожеланиями. чтобы дело шло, им надо заниматься. Вильгельм рассмеялся, так чисто и звонко, что Лети тоже улыбнулась. На миг потеряла бдительность и подняла глаза. Замерла притаившейся мышкой. Принц смотрел в упор, позволяя изучить себя в деталях, спокойно разглядеть шрам над бровью, а заодно разобраться, родинка ли у его высочества над губой или тёмное пятнышко имеет другую природу. Лети тяжело проглотила слюну. Страшно хотелось утонуть в тумане его серых глаз. Принц отвлёкся от чашки и осторожно накрыл лежащую на столе руку лейте своей. Девушка прикусила губу. От его прикосновения сердце снова забегало бешеной белкой. "Конечно, госпожа Трайль, я дам вам и поработать тоже", прошептал принц едва слышно. Хотя в виде огненная мать с радостью нашёл бы вашим усилиям другое применение. "После завтрака провожу вас к церемонемейстеру, и он расскажет подробности". Но с завтрашнего дня считайте и меня претендентом на ваше время». Летти кивнула. «Что делать, куда идти и смотреть, принц уже рассказал. Завтра она уточнит необходимые детали и очень постарается ему помочь. Вильгерих выполнил свое обещание дать ей в долг нужную сумму, и Летти тоже не собиралась нарушать договоренности. Осторожно высвободила руку и взяла кувшин с глином. Пусть не успела опустошить чашку, добавит еще. Когда рот занят, не так сильно хочется поцеловать собеседника». Принц принял правила игры, без лишних промедлений протянул и свою чашку. Летти налила и ему. Сейчас добьёт Глин и пытка мечтами закончится. Госпожа Трайльс может с чистой совестью уйти от мужчины и заняться делами. К счастью, у Вильгериха не было времени на пустые разговоры, и очень скоро он отвёл её к королевскому церемонемейстеру, тучному брюнету в летах, немного спесивому, вечно недовольному и такому занудному, что к обеду Летти была счастлива сбежать из дворца вовсе не из-за принца. Хотелось поскорее избавиться от нравоучений, глупых советов и надменного фырканья через слово. Распогодилось. Несмотря на прохладное утро, день совсем походил на летний. Лети вдохнула запах разогретой солнцем листвы, посмотрела на часы на городской башне и ускорила ход. Сегодня у неё оставался ещё один важный разговор, и она страшно боялась на него опоздать. Миновала храм огненной матери и, проходя около статуи богини, мысленно поблагодарила её за утреннее благоразумие. Свернула к главной торговой улице. Требовалось добраться к дальне от дворца части порта, самой неспокойной и грязной. Именно там, где на одной из окраин скрепят ящики и тележки, хлюпает вода и слышится крепкая ругань матросов, назначил встречу нужный ей маг. Ближе к морю женщин вокруг стало поменьше, но лете это ничуть не смущало. Тысячу раз бывала в этих местах и с отчемом, и одна. Многие владельцы судов знали её в лицо и раскланялись при встрече. Матросы даже в зрядном подпитии никогда не позволяли себе большей добродушной улыбки. Разве что случайные прохожие могли удивиться прогулке хорошо одетой девушки в таком месте без сопровождения. У этой части порта была дурная слава, неудивительно. На краю была вечная стоянка сломанных кораблей, а время от времени то влавливали мертвецов из воды, то лишали кого-то кошелька на берегу. Лете не боялась, представляла, какое впечатление производит на окружающих и спокойно шла по своим делам. Люди превосходно видели в ней оборотня и просто не хотели связываться. Маги опасались, а огненные псы вовсю изображали уважение, даже если и понимали, что в встречной самке нет ипостаси. У воды пахло водорослями, солью и приправами. Дул прохладный ветер. Слышались бравурные песни разгружающих товар матросов. Летей прошла по дороге вдоль пришвартованных кораблей, обогнула конторы дешёвых перевозчиков и остановилась у самой крайней постройки. Когда-то это был неплохой дом. Но сейчас он выглядел старым. Вывески давно выцвели, ставни на втором этаже покосились. Двумя стенами дом упирался в ограничивающий гавань скалы, но это не делало его крепче. Напротив, от такого соседства деревянная его часть походила на возведённое детьми убежище для игр. Лети вздохнула поглубже, толкнула дверь и вошла внутрь. Чихнула, поднялась по узкой лестнице на второй этаж и остановилась у окна. Поёжилась. Здесь пахло солёной пылью. Не было кабинетов, только одно большое пустое пространство. Посредине стояли стол и два стула. Летти сделала несколько шагов, доски под ногами угрожающе заскрипели, и она поспешила вернуться к окну. Из него дуло, и воздух рядом казался свежее. Госпожа Трайл отогнала беспокойство и, уставившись вниз на идущую вдоль кораблей дорогу, принялась ждать. Вам не занимать смелости, госпожа. Скрепучи под отошли из-за спины. И терпение. Другая на вашем месте уже бы начала волноваться. Лети вздёгнула и поспешила повернуться на голос. Знакомый Макс стоял в двух шагах. Ещё красивый, но уже не молодой мужчина в дорогом костюме. Высокий, поджарый с пристыдливым взглядом светлых глаз. Лети усмехнулась. С прошлой их встречи 2 месяца назад он успел отрастить жиденькие рыжие усы. Интересно, как умудрился пройти мимо неё? Разве что пришёл заранее и прятался где-то в доме. «Для беспокойства нет поводов», — она пожала плечами. «С вами мы уже встречались здесь, и вы пришли вовремя, господин Хомин». «Я никогда не опаздываю», — он сложил руки на груди. «Но к делу. Вы решились?» «Решилась давно. Сейчас скорее собрала достаточную сумму». «Я слышал, вы триумфально провели королевский маскарад». Мак ехидно ухмыльнулся, и Летти нахмурилась. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Кто он такой, чтобы разбирать, где триумф, а где провал? Взяла себя в руки. Её цель важнее сиюминутного соревнования в остроумии. Нырнула пальцами в сумочку и достала оттуда чек, бумагу с подписью, по которой любому можно было без лишних проволочек получить указанную сумму в банке. Предоплата, пояснила строго. Мужчина кивнул и забрал бумагу. Неуспешно спрятал её в карман. Летти посмотрела на его тонкие длинные пальцы и подумала, что из него наверняка вышел бы отличный фокусник. Ела вкач, как их поискать, и любитель произвести впечатление. Напомните ещё раз обстоятельства дела. Протянул Мак и поспешил добавить. Получил вашу папку, но ещё не успел заглянуть. Летти вздохнула и покачала головой. Если бы не рекомендации, развернулась бы и ушла прочь. За такие деньги вполне мог бы подготовиться к встрече. Моего отчима обвиняют в сознательной неосторожности. Говорят, он оставил около судна конкурента незакрытый фонарь. Огонь оттуда перекинулся на груз, а следом загорелись ещё с полтора десятком гружённых судов. Но есть свидетельства, что в пожаре в порту виноват не он. Отчим нашёл их почти сразу, но воспользоваться не успел. Погиб. К сожалению, не все его записи сохранились. Я хочу вернуть ему доброе имя, и мне нужны доказательства его невиновности. Неважно, как вы их добудете. Но они должны быть такими, чтобы я могла предъявить их в суде. Собираюсь взыскать ущерб со страховой компании. Подробности в папке. Предупреждал вас в первую встречу, что наши методы не всегда законны. Но когда вы объявили сумму, вы знали, что потребуется доказательство для суда. Помнится, именно этим вы объяснили величину запрошенной суммы. Маку хмыкнул, и его жиденькие усики стали походить на юношеский пушок. Возможно, он пытался изобразить опытную надменность. Но вышло что-то несуразное. Я помню, но решил вдруг вы забыли о деталях. Я тоже пока ещё не жалуюсь на память, господин Хоман. Что ж, просто великолепно. Мужчина осмотрел её строгим взглядом. Думаю, дня и через 5, максимум неделю, смогу порадовать вас первыми результатами. Где мы встретимся, чтобы вы поделились ими? Летте не понравился его настрой, слишком бравурный. Мак ещё ничего толком не видела, уже уверен в успехе. Я сам вас найду. Если что, пришлю девчушку с запиской к вам домой. Хорошо, согласилась она. Если будут какие-то вопросы, я найду способы с вами связаться, госпожа Траэль, лети выдавила улыбку. Не нравилась мысль, что за ней будут следить все, кому не лень, но спорить не видело смысла. Господин Хомен имел отличные рекомендации даже при своём отвратительном характере. Придётся подстроиться, если она хочет получить результат. Уходите сначала вы. приказал мужчина, и Летте подчинилась. Кивнула, прощаясь, и направилась к лестнице. Обратно шла иначе, свернула в переулок сразу после первого корабля. Собиралась посетить ещё одно местечко лавку со специальными отварами для оборотней. В городе их было 3. Самая большая и красивая выходила на храмовую площадь, другая поменьше располагалась ближе к дому отчима, а третья работала здесь, на окраине. Летте решила, что зайти в неё самый безопасный для репутации вариант. Если верить слухам, здесь в этой лавке покупают и продают такое, что про просьбу случайной самки забудут ещё раньше, чем она закроет за собой дверь. Лавочка располагалась недалеко от пользующейся дурной славой части порта. Была первым магазинчиком на пути после череды контор перевозчиков разной степени подозрительности. Лети не стала задерживаться у входа, дёрнула ручку тяжёлой деревянной двери под вывеской и вошла. В нос ударил запах сушёных трав, и Лети принюхалась, наслаждаясь ароматом. Вопреки ожиданиям, в лавке не было посетителей. Только владелица ходила туда-сюда, поправляя склянки с товаром. Увидев Летти, она навесила на лицо добродушную улыбку и шагнула навстречу. Чем могу быть полезна, госпожа? Поинтересовалась так по-свойски, что Летти невольно поёжилась. Женщина была не молода, полновата и просто одета, но чего-то казалось, что от неё ничего не скрыть. Жизненный опыт позволяет ей видеть всех насквозь. Она напоминала предводительницу шайки разбойников. Оказалось, эта дама держит постоялый двор на краю леса, выясняет, как обстоят дела у забредших к ней путников, а после её подручные оббирают всех до нитки. Мне нужна твар, летя почувствовала, что краснеет. Чтобы немного унять самку. Хочу, чтобы она подремала полгода, год. На такие сроки, милочка, женщина развела руками. Самку успокаивает только беременность. И вообще, с вашими требованиями Самый лучший вариант постоянный партнёр из своих. Самка привыкает к запаху и реагирует только на него. Отваром можно унять её на пару недель, не больше, и часто его пить не рекомендуется. Животное и Постась может обидеться и перестать отвечать хозяйке. Хорошо, примирительно подытожила Лети. Дайте мне 3 порции. Мысленно потёрла ладони. Хоть где-то отсутствие и Постаси даёт преимущество. Можно пить сколько угодно всякой гадости. Есть только две. Хозяйка лавки поворно направилась к одному из стеллажей. Но, если хотите, оставьте адрес, и мы доставим третью порцию послезавтра. Достаточно будет двух, подытожила Лити и полезла в сумку за деньгами. Кто знает, может, через месяц ей уже ничего не понадобится, принц потеряет интерес, а других волнующих её самку кавалеров на горизонте не появится. Держите, Женщина упаковала два пузырька в небольшой дамский сумку-холщовый мешок, ловко перевязала его лентой и протянула лете. Покупательница забрала товар, расплатилась и поспешила к выходу. К счастью, мешок ничем не выдавал своего содержимого, и его не обязательно было прятать. Перешагнула порог и остановилась перехватить мешок поудобнее. Идти было не близко, и не хотелось, чтобы покупки выскользнули из рук. Усмехнулась мыслью, что один из бутылков можно опустошить прямо сейчас, а второй должно быть влезет в её сумку. Обозвала себя горе-шутницей. К счастью, пока еще самка не настолько потеряла покой. Летти подняла взгляд, чтобы прикинуть, куда идти, и замерла, размышляя, не вернуться ли в лавку, спрятаться хотя бы ненадолго. В ее сторону двигался старший советник Ридер Алих. И еще хотелось верить, что она обозналась. В конце концов, этот район не для прогулок столь уважаемых господ. Но разум подсказывал — надежды напрасны. Мужчина оказался здесь явно не случайно. Шел уверенной походкой и почти не смотрел по сторонам. Поспешила скрыться за ближайшей дверью. Не повезло. Столкнулась с желающим попасть туда же плохо одетым прохожим. Он громко выругался и лети вежливо пропустила его вперёд. Зайти сама не успела. Госпожа Траэль, какая встреча, раздалось из-за спины, и через несколько мгновений старший советник оказался рядом. Позвольте сопроводить вас, местечко здесь не самое приятное. Не стоит Летти состряпала беззаботную улыбку, от пробирающего голоса советника хотелось выйти, но показывать ему свою слабость не стоило. Я ходила за лекарством для самки и сейчас уже возвращаюсь домой. Я провожу. Ридарик подхватил её под локоть и почти галантно направил дальше по дороге, прямиком к преститабельной части торговой улицы. Вот уж не думал, что здесь продают что-то, чего нет на Храмовой площади. Вместо ответа Летти пожала плечами. Каким бы простаком ни прикидывался маг, он отлично знал все тонкости, и вдаваться в подробности с ним не стоило. Чем больше она наговорит, тем больше будет поводов уличить ее во лжи. «Так что за недуг у вашей самки летит, Сэ?» Мужчина до боли сжал ее локоть. «Возможно, с ним вам не стоит приходить во дворец. Вдруг вы опасны для монаршего семейства. А если взять в расчет благосклонность к вам младшего принца, ситуация вполне может быть угрожающей». Летти недовольно фыркнула и дёрнула рукой, пытаясь вырваться. Не смогла. Пальцы мага клещами сжали её локоть. Пожалела, что сболтнула про лекарство, не хватало ещё, чтобы Редера лих наговорил глупостей про неё королю. Огляделась по сторонам в поисках помощи, напрасно. Здесь никому не было дела до недовольной друг с другом парочки. "Уверяю я, безопасно", поспешила заверить она. "Я покупала отвар для подавления брачных инстинктов. Сами понимаете, возраст у меня вполне зрелый, а с супругом никак не складывается". Вот и приходится прибегать к силе трав, чтобы сохранить приличие. Затаило дыхание. Правда, конечно, даст повод для насмешек и сомнительного внимания. Но зато отнимет у Ридералика возможность сплетничать о ее болезни. Совсем не жаждала, чтобы под этим соусом у нее отобрали выгодный заказ. Мак остановился и развернул ее к себе лицом. Почти как любовницу, которая собирается сказать пару ласковых. Уставился на нее сверху вниз и еще сильнее сжал локоть. «Вы напрасно тратите деньги», — ехидно ухмыльнулся. «Самым простым решением вашей ситуации станет ответная благосклонность принцу. А я с удовольствием утешу вас, когда вы вместе с вашей самкой ему наскучите». «Да что вы себе позволяете?» Лети отвесила ему звонкую пощечину свободной рукой. Ридер Алих рассмеялся, и Лети захотелось плюнуть с досадой. Могла поручиться, что ударила его со всей силы, но все оказалось бесполезно. «Я много могу себе позволить, госпожа Летице», сообщил он как-то смех отступил. Но из-за границы дозволенного выходить со мной одно удовольствие. Протянул руку и ухватил ей эти за подбородок, приподнял, заставляя смотреть в тёмные глаза. Впрочем, я терпилив. Подожду, пока вы наиграетесь с принцем и раскрою свои объятия для утешения. Спасибо, как-нибудь обойдусь. Тем более жизнь готова поставить, что сравнение будет не в вашу пользу. Лети воспользовалась тем, что Мак выпустил её, и поспешила вперёд. «Неважно. Главное, чтобы оно было». Ридер Алих нагнал ее и снова ухватил за локоть. «Уверен, со временем вы войдете во вкус». «Сделайте одолжение. Воздержитесь от пророчеств». Подытожила Летти и, ускорив шаг, почти перешла на бег. «Избавиться от назойливого кавалера около храма. Вряд ли мужчина захочет устраивать скандал там, где сцену могут увидеть люди его круга. После лавки я собиралась навестить огненную матерь, и перед визитом мне совсем не нужны мысли о постели с магом. Наша покровительница не одобряет подобных связей. Думаю, она не будет против моей помощи, усмехнулся старший советник. Летти вздохнула и картинно закатила глаза. Ридералик был хуже самой назойливой мухи. К счастью, и маги относились к огненной матери с пиететом, и в храм ко валер не пошёл, даже не попытался. Летти тоже попрощалась с Ридералихом у центрального входа, нырнула в боковую галерею и вместо того, чтобы войти внутрь храма в дверь в торце, прошла дальше. Обошла здание слева и мысленно потирая руки в восхитительном одиночестве, продолжила путь домой. Постаралась выкинуть хама из головы. Наслаждалась прогулкой, нежно-сладким запахом цветов и теплом солнечных лучей. Впредвкушала совместные чаепития с Милом и вечерний поход к морю. Запретила себе вспоминать о принце. Догадывалась, что Ридераль их прав, и Вильгерик скорее всего старается, чтобы не надолго затащить её в постель, но не хотела думать о будущем. Сейчас гораздо важнее любой интрижки было разобраться с наследством брата и хорошо провести свадьбу старшего сына короля. Что до мужчин, то у неё с собой два пузырька с отваром. Месяц спокойной жизни, а после будет разбираться, что да как. У входа в дом Лети ожидал слуга нерингов, вышколенный и прилично одетый немолодой мужчина. Много раз видела его, когда они с Отчемовым навещали тётушку. Заметив Лети, визитёр поклонился и протянул ей конверт. Ответ можно передать на словах. С равнодушной благожелательностью сообщил он. Лети кивнула и поспешила распечатать послание. Дорогая Летиция, я бы хотела наведаться в библиотеку моего покойного брата завтра после вечернего глина. С вашего позволения забрала бы оттуда пару книг. Они принадлежали нашим родителям и не думаю, что представляют ценность для вас или Милариха. В любом случае, я бы хотела взглянуть на фолианты, даже если вы не пожелаете расстаться с ними. Надеюсь, мой визит не слишком обременит вас. Ваша тётушка Летти нахмурилась и мысленно обругала себя за то, что так и не изучила толком библиотеку и кабинет отчима. Нет, она устроила почти обыск, когда пыталась откопать оправдывающий мужчину документы, но все остальное без колебаний откладывала до лучших времен. И без того хватало забот. Похоже, зря. По крайней мере, Неринги надеются найти что-то полезное. Знать бы что. Вздохнула и выдавила улыбку. — Конечно, мы с радостью примем родственников завтра вечером, — сообщила слуге, и тот откланялся. Летти проводила его взглядом и взялась за дверную колотушку. Прикусила уголок губы, раздумывая, как втиснуть изучение библиотеки в сегодняшние планы. Чуть её подсказывало: страшно важно опередить родственничков хотя бы на полшага.